се не волшебный а в очень обыкновенный в канзасе в то утро мы все я мама папа и мой щенок татошка занимались своими делами мама стирала белье папа работал в поле Татушка старался разрыть мышиную норку, а я, я сидела на пороге нашего домика и читала книжку. И тогда сильный, могучий богатырь Арнаульф увидел волшебника ростом с башню о Изо рта и ноздрей волшебника вылетал Огонь. Мам, а теперь волшебники есть? Нет, Эль. Жили волшебники в прежние времена. А теперь все перевелись. Ты да к чему они? И без них хлопот довольно. А все-таки без волшебников скучно. Они бы совершали для детей всякие чудеса. А какие чудеса, или? Ну, какие-какие. Ну, чтобы каждая девочка и каждый мальчик утром находили под подушкой большой сладкий пряник, а? Или вот, чтобы у всех детей были красивые башмаки. А? Э-э Ты попала в волшебную страну. А в этой стране разговаривают не только люди, но и животные. Мы в волшебной стране? Да. А я волшебница Веллина. Ты помогла мне победить злую Гингему. Какую? Гингем. Она правила страною живунов. этот ураган засеяла она. <смех> твой домик упал прямо на нее. <смех> прямо на нее? Но я не хотела этого. Нет, Элли, нет. Ты не виновата. Это я направила твой домик на Гингему. И теперь в нашей стране осталась только одна злая волшебница Бастинда. Всего света пустыни и огромными горами Через которые не проходил ни один человек Как? И мы никогда, никогда не вернёмся домой? А это мы узнаем из моей волшебной книги Вот она, нужная страница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 Вы пойдете по дороге из желтого кирпича, и она приведет вас в изумрудный город. Там живет великий Гудвин. А теперь прими меня подарок. Принесите серебряные башмачки. Вот они. Ой, какие красивые! И совсем в пору. Береги их. Они тебе очень, очень пригодятся. Вот, Элли, возьми с собой эту корзинку. Там ты найдешь много вкусных вещей. Спасибо, до свидания, милый Жуны До свидания, Велина Спасибо вам большое До свидания, Элли Счастливого пути Счастливого пути Татошка, в путь, Ау -ау! В путь! Нас не пугает трудный путь Когда в огороде не видно низги, Мне снятся опять человечьи мозги. Жестоко природа решила, Зайти бы с ума мне от этой бед, но вот в чём загвоздка умака и нет. Умака и нет устрашили. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Страшила. Это ваше имя? Здравствуй, милая девочка. на да, меня зовут Страшила. А меня Элли. А меня Татушка. Очень приятно. <крики> У меня к тебе огромная просьба. Ты не можешь согнать с моей шляпы вот эту нахалку ворон? Пожалуйста. <крики> Вот, вот, вот спасибо. Скажите, пожалуйста, уважаемые страшины, вам действительно очень хочется иметь мозги? Да, это мое самое заветное желание. Заветное желание? Тогда, кажется, я смогу вам помочь. Только для этого мне придется снять вас с этого шестана. О, пожалуйста. Надоело, знаете ли, здесь торчать. Ну-ка. Фух ты! Ой, благодарю вас. Ой, да, ну а как же вы хотите мне помочь? Я хочу пригласить вас отправиться с нами к великому Гудвину. Я уверена, что он даст вам мозги, о которых вы так мечтаете. Ну, конечно, я иду с вами. Тогда В путь. В путь. Нас не пугает трудный, опасный, долгий путь. Мы в городе изумрудный придем когда-нибудь. Пусть забывает ветер и не бегать низки. Нет лучшего на свете, чем умные маски. А что это такое впереди? Это называется лес, страшила. Ой, что это? Ой, я несчастный Какой странный человек А почему он не шевелится? Ой, мне страшно Не бойся, я его сейчас укушу И не вздумай, ты что? Хочешь поломать себе зубы? У него железные ноги. Если железо сделан ты, То держись подальше от воды И никогда не смей реветь. Иначе можешь Заржаветь Три глы Пропали у ежа, Из гнезда Упали два стрижа Но я не плакал Я терпел топору, отрубил я лапку комару, и так ревел, и так ревел, что весь навеки заржавел. смазать маслом. Каким маслом? Сливочным. Из твоей корзинки. Правильно. Молодец, страшила. Вы позволите? Прошу вас. Сначала шею. Так. Как я вам признателен. Пожалуйста. Какое облегчение. И теперь, пожалуйста, руки. Руки? Ох. Как хорошо, Ох, как прекрасно, вы спасли мне жизнь, кто вы такие? Мы знаменитые путешественники, мы идем в изумрудный город, к Гудвину. К великому Гудвину? Но зачем? Ну, например, я за мозгами. А, по-моему, иметь сердце важнее, чем иметь мозги. Без сердца жить очень трудно. Да, не знаю, не пробовал. Сердце у меня на месте. А у меня нет. Как нет? Вот так вот. Один. Очень искусный кузнец решил сделать железного человека. Так я появился на свет. Он дал мне топор, научил рубить деревья и сказал, ну, а теперь ступай. Ты получился у меня совсем как настоящий. Вот только сердце у тебя нет. Я бы мог, конечно, сделать тебе железное сердце, но это очень плохая вещь. Уж лучше совсем не иметь его. Вот я и живу такой бессердечный. Ну, раз у Гудвина есть такая... Чудесная вещь, как мозги То сердец у него, наверное, сколько угодно Вы так думаете? Правильно, правильно, Страшила Идемте с нами, железный дровосек Как хорошо, что у вас есть Самое заветное желание В путь! Нам нас не пугает трудный Опасный долгий путь Мы в город изумрудный Придем когда-нибудь Ничего чудесней, чем добрые сердца Бам! Боже мой, как страшно! Как страшно! Опять эта желтая кирпичная дорога Если я перейду через неё, то смогу попрыгать вон там, на том уютном лужке. А -а -а, попрыгать. А -а -а, вдруг на этой дороге меня кто-нибудь съест? Всё может быть. Всё может быть. Да, но всё-таки я лев или не лев? А? Лев, лев. В конце концов, через неё можно просто перепрыгнуть. просто ну, ха, у, ха, ха, ха, ха, ну вот и хорошо по сфере моё это просто маска рвать ручьем я нет даже в сказках я с цветочками дужу с птичками миг От Но от страха весь дрожу, Но Просто умираю. Просто умираю. О, Боже! Что это там на дороге? Раз, два, три, четыре. Их целых четверо. Целых четверо на одного бедного беззащитного льва. До чего страшно. До чего страшно. Да, но я все-таки лев. Все-таки лев. Я должен их съесть. Я просто обязан это сделать. Ну, ну, вперед. Вперед, ну, Ой, страшно, ну, смелее, смелее. Нет, не могу, но они идут сюда. Выхода нет, сосчитаю до трех и разорву их в клочки. Раз, два, три. Нет, ой, как страшно, на пяти, на пяти, на пяти. Раз, два, три, четыре, пять. Спасайся, Элли. Нет, спасайтесь. Не смей трогать Элли А ну подойди. А, а, а, а вот а вот подойди а вот и подойду А вот и подойду А вот и подойду А вот и подойди Как а, тебе не стыдно а... обижать Славу Ты просто трус А, а, а как вы узнали а, а, о том, что я <связь> трус? Вам кто сказал? Сразу видно Сразу видно? Удивительно, как не стараюсь скрыть свою трусу. Тебе дело все-таки выплывает наружу. Все считают меня храбрым, ведь лев – царь зверей. А, а я, я никак не могу переделать себя. А может, у тебя сердечная болезнь? Вряд ли. Вряд ли. Да. Просто я трус, и все. Ах, вот бы мне хоть чуточку, но хоть немножко львиной храбрости. Это моё самое заветное желание. Заветное желание? Да. И тогда, может быть, стоит ее взять и Гудвину? А ну что вы? Я буду драться только со слонами и с <свес> вау, вау. И Тогда в путь! Нас не пугает трудный опасный долгий путь. Мы в город придём когда-нибудь. Наш путь плеснит в тумане, как жёлтая река. Нет ничего желаней отваги и смельчика. а всегда был в дружбе с цветами. Они милые, безобидные создания и никогда не выскакивают на тебя из угла. Но в моем лесу не было таких огромных, ярких маков. Какие большие, какие красивые. ...давайте лучше поспим. кончатся маковое поле. Бегу! Бегу! А как же Элли и Татошка? Мы с дровосеком донесем их на руках. Бегу! Бегу! Бегу! Страшило! Скорее! Татошка, хватит спать. Проснитесь. Я вижу стены какого-то города. Должно быть город Гудрина. Какие камни на башнях? Это, наверное, изумруды. Что-то мне страшно. А как нам попасть в город? Ворота закрыты. А что если нам дернуть за эту веревку? Это не опасно для жизни. Не думаю. давайте все вместе. Путешественники, у нас есть дело к Гудвину. Много лет Гудвин ужасный никого не принимает. Он могучий и грозен и уничтожит вас в одно мгновение, если вы пришли с пустяками. А мы слышали, что Гудвин добрый мудрец. Подойди поближе, девочка. Что это у тебя блестит на ногах? О, серебряные башмачки! Я немедленно доложу о вас, великому Гудвину. Прошу вас, войдите. Только прежде, пожалуйста, наденьте эти очки. Очки? Да, без очков вас ослепит великолепие изумрудного города. Все жители города носят очки. Таков приказ мудрого Гудвина. Пожалуйста, входите. Крупные дома. Наверное, они из зелёного мрамора. А стены украшены изумрудами. Даже небо зелёное. Дворец Гудвина, великого и ужасного! Прошу вас, госпожа, подождите меня здесь. Я доложу ему о вашем прибытии. Скорее, скорее надо доложить великому и ужасному. Но кто она такая и с такой блестящей свитой? Скорее, скорее, скорее. Кто там? Великий и ужасный, к вам прибыли. Никого не принимаю. Умоляю, выслушайте меня. У! Я никого не принимаю. Но на ней серебряные башмачки. А? Как? Ха. Серебряные башмачки? Те самые? Те самые, да? Ты уверен? Да-да, конечно. Те самые. Это фея. Ой, что же делать-то, Придется принять. Проси! Прошу во дворец. Великий и ужасный ждет вас. Огромная голова. Неужели это Гудвир? Смотрите, она вращает глазами. Да. Ну и нос. Лев тебе страшит? Да, то есть не, нет, пока не очень. Я гудвин, великой и ужасной. Кто вы такие и зачем беспокоите меня? Я Эль, маленький и слабый. А это мои друзья. Мы пришли просить вас Ах, о помощи. откуда у тебя серебряные башмачки? Серебряные башмачки мне подарила Велина. За то, что мой домик упал на злую гингему и раздавил ее. О, как? Как? Гингемы больше нет. <серебряные> Приятное известие. А чего же ты хочешь от меня? А? Вы должны вернуть меня в Канзас. К папе и к маме. В Канзас. В Канзас. Должен? Да, должны. Потому что так написано в волшебной книге. А еще там сказано, что вы должны исполнить самые заветные желания трех существ, которых я встречу в пути. Ай, ну это тебе прочла Велина. Ее предсказания не всегда исполняются. А вы кто такие? А мы... Те самые э, три существа. Я э, хочу получить... Э, мозги. Я сердце. Моя храбрость. Хорошо. Я исполню ваше желания, но я ничего не делаю просто так. Вы должны освободить... Фиолетовую страну от власти злой волшебницы Бастинты. Иначе ваши желания не исполнятся. Так сказал Гудвин, великий ужасный. Прием окончен. Как же нам попасть в эту фиолетовую страну? Из дворца и направо Все время направо? Да, все время направо Спасибо Не забудьте сдать очки До свидания Желаю удачи это колдовство. Такая огромная голова. Представляю, сколько в ней умещается мозгов. Ну, друзья, а что же с нами будет теперь? Надо идти. Хотя я уверена, что ни за что на свете я не решусь поднять руку на эту бастинду. Я слишком труслив для борьбы со злой волшебницей. Но я... Я постараюсь в чем-нибудь пригодиться тебе. Я тоже пойду. Правда, я не могу ничем быть полезен. Я слишком глуп. Боюсь, что у меня не хватит духу обидеть старушку. Даже такую скверную старушку, как да Но я не оставлю тебя, Элли. Тогда в путь. В путь! Постойте, вы, э, кажется, тигр так, э, мне, видимо, придется сразиться с вами Да что вы, какие сражения, разве мне до этого Ведь жить не стало никакого порядка Расселась там, на дороге и жужжит, жужжит И никого не пускает А мне? мне пройти надо Кстати, а вы куда идете? В фиолетовую страну Да что вы, какая фиолетовая страна? Оставьте даже мысли об этом Оно вас не пропустит Кто оно? Ну, вроде мохи Так это муха? Муха-то муха это муха Но она величиной со слона Со слона? Если мы не попадем в фиолетовую страну Я никогда не стану смелым Придется драться И вы осмелитесь? Страшноват, конечно Ну я пошел, да-да, я пошел Пошел, потому что чем дальше я буду раздумывать, тем будет страшнее Осторожней, лев Береги себя, лев Здесь ручеек Мне нужно вымыть лап Лев, ты что, победил ее, да? Да, кажется <свят> Ура! Ура! <свят> Отважный лев Не согласитесь ли вы стать у нас правителем? Весь лес будет счастлив Благодарю вас С удовольствием, но э, дело в том, что у меня пока еще нет э, одной вещи, которая необходима царю зверей Когда я получу ее, я вернусь к вам в лес Баул! Путь! По сниду фею мы вызовем на боль Жагу я умнее И стану я добрее И стану я храбрее А я вернусь домой И я вернусь домой Это кто это там Собрался меня победить? А? молод молодежь, молодежь Ну? Для начала попробуем вот это. Цеплетрясение! <связи> <Собретечение. связи> Перед нами пропасть. Смотрите, вон там на краю растет большое дерево. Дровосек, подруби его так, чтобы оно упало через пропасть, и у нас будет мост. Какая отличная мысль! Мне временами кажется, что у тебя есть мозги. 12 с друзьями. Можете разделаться мне, недаром я зовусь Страшилой. Только не очень, страшила не очень, они такие безобидные. Да нет, просто я их немножко припугнул. و ريک یو یی کې پېک پوت ریک پوس کور کې مورې ځدای کومانه ځا کور یې جام مړې ګلښتۍ فارل ریک <сосложнётся> мы явились на پو سک ریک Но позволь напомнить тебе, что каждый, кто владеет золотой шапкой, может пользоваться ее силой только три раза. Да-да-да, я знаю-знаю. Ты дважды вызывала нас. Сегодня мы явились последний. Нападите на чужестранцев, вторгшихся в мою страну. Уничтожьте всех, кроме льва. Его я буду запрягать в свою коляску. Мы повинуемся. На битву соломой распотрошить. Прощай. Глезного бросить. Пропасть! Спасайся! Эй... -э -э -э -э -э. Два! Лезать! Вот вам! Вот Вот вам! Они снимали меня! Беги-ели! А девчонкой и собачонка собачонкой я расправлюсь там! исполнен. Мы разбили железного дровосека, распотрошили чучело, поймали его. Но мы не посмели обидеть фею. Прощай, бастинда. Как к тебе попали? Шребеные башмачки. Мне подарила их Велина. Отдай их мне, и я освобожу тебя. Нет, сударыня, нет. Это подарок. Ну, хоть померись-то. Дай. Нет, мне велено не давать их никому. Тогда я посажу тебя в подвал. И огромные жадные крысы съедят тебя и твою мерзкую собачонку. Ах, <клес> Если ты привлечешься к Элли, Я откушу тебе твой крючковатый нос Я сейчас тебя испепелю <свист> Если бы не эти веревки Ай, огонь Береги, Сатошка Я сейчас погашу его, вот вода Не смей, не смей трогать воду Мерзкая девчонка Не капли воды Ой, Ой, что ты наделала? Ведь я сейчас растаю. Мне очень жаль, сударыня, но я право не знала. Что-то не надо. 500 лет я не умывалась, не чистила зубов, потому что мне была предсказана смерть от воды. Ой, Нам помогли мигуны. Они разыскали нас и починили Спасибо. Спасибо, милые мигуны. Великая фея, мы просим тебя согласиться править нашей страной. Просим, просим, просим, пожалуйста. Спасибо. Вы мне очень нравитесь. Но папа и мама ждут меня дома. Я должна вернуться к ним. Но нам нужен правитель, который мог бы защитить нас. А вдруг на нас кто-нибудь нападет? Кто-нибудь нападет? Бедные мигуны, только не плачьте. Умоляю вас, что же делать? А вы не могли бы остаться с нами? вы такой блестящий. Представьте, я не могу сейчас оставить Элли. Нам нужно вернуться в изумрудный город. Там я получу то, что необходимо каждому правителю и вернусь к вам. Возьми с собой на память о стране мигунов Эту золотую шапочку Нам кажется, она будет к лицу тебе К лицу, к лицу. Ой, какая красивая шапочка Смотрите, смотрите На ней какие-то слова написаны Бомбара, чуфара Лорики, чуфара Йорики, <сосит> пикапу, трикапу, скорики, морики, явитесь передо мной летучий обезьяны. Ой, летучие обезьяны! Мау! <сосит> Опять эти летучие обезьяны! Прикажешь, владелица золотой шапки Что прикажу? А почему я должна приказывать? Ты, хозяйка золотой шапки И имеешь право на три желания Мы явились, чтобы исполнить первое ну что же мне пожелать? А, да что там долго раздумывать? Пусть они для начала перенесут нас к Гудвину. Да-да, пожалуйста, перенесите нас к Гудвину. Будет исполнено. Путешествие было приятным, но все-таки на земле как-то спокойнее. Давайте скорее позвоним. Представляю, как Гудвин обрадуется, когда нас увидит. Кто там? Это мы. Ой, вы уже вернулись? Да-да, откройте нам, пожалуйста. Мы победили Бастинду и ждем исполнения наших желаний. Я никого не принимаю, я никого не принимаю. Ах так? Вы не хотите выполнять своих обещаний? Да вам просто жаль мозгов, сердца и смелости. Если вы нас не примете, мы вызовем летучих обезьян. О, нет-нет-нет-нет. Э, сейчас, сейчас я вам открою. Э, минуточку, минуточку. Минуточку, минуточку. войдите Где он? На троне никого нет. Да где же он? Я везде. Я Гудвин Великой и Ужасный. Я могу... Ладно, ладно, пикапу-трикапу. Выполняйте ваши обещания. Мы же победили Бастинду. Да, но где же доказательства? Где доказательства? А вы что хотите, чтобы мы для доказательства вызвали летучих обезьян? А, не-не-не, да я вам верю, верю. но это так, так понимаете, как-то неожиданно. Ну, приходите послезавтра, я подумаю. Было время думать, бомбарочу фара. Не хотим ждать ни одного дня, лорики, ёрики. Прикапу-трикапу. Скоро рекапу. Ой-ой-ой! Уберите собаку! Уберите собаку сейчас же! Ну, что это такое? Кто этот маленький человечек? Татошка! <сачкак> Татошка! Не кусай его! Кто вы такой? Я? Я Гудвин. Великий и ужасный. А? Гудвин! Ну, волшебник? Да нет, дитя, ну, я просто человек. Так я вам скажу, кто вы такой. Вы обманщик. пика Пикапо-трекапо. Ну, да, я великий и ужасный обманщик. Я признаюсь вам во всем. Меня зовут джеймс Гудвин. Я родился <связь> в Канзасе. Как? Ну да, мои земляки. В молодости я работал в цирке, поднимался в воздух на воздушном шарике. И вот однажды ветер унес мой шар высоко в небо и опустил в этой вот стране. Так как я спустился с неба, все приняли меня за волшебника. Но я не стал никого разубеждать. И вот до сих пор все думают, что я Всемогущий, великий и ужасный Вы представляете, какой ужас Но город все-таки изумрудный Эх. Да нет, дитя моё Настоящие изумруды только на башнях А город обыкновенный но ну, просто все жители города носят зеленые очки Вот на вас сейчас нет очков Вот посмотрите в окно Видите? Дома белые, небо голубое. Вы понимаете теперь, почему я не могу э, выполнить своих обещаний? Значит, я не получу мозгов? А, -а, -а я не стану смелым. Ваша история очень печальна. Но я так надеюсь получить смелый. <сердце> а зачем вам мозги, уважаемая Страшила? Вы не глупее человека с мозгами Вы, железный травосек, по-моему, очень добры И можно считать, что у вас есть доброе сердце А вы, лев Очень смелый зверь Вам всем недостает только веры в себя Нет, нам все-таки нужны все эти вещи А, ну хорошо, хорошо Я столько лет был волшебником, что может быть у меня что-нибудь получится Подождите меня здесь А у него и вправду что-нибудь получится? Честный слух Если он не выполнит своих обещаний Я его укушу Потерпите как-нибудь Ум ваш будет колкой Мне придется в вас воткнуть 33 иголки Пусть страшила будет горд Ум отличный Высший сорт. Я начинаю чувствовать себя мудрым. Вот вам сердце. Пусть оно из простых опилок и из бархата оно, Но внутри оно полно нежности и пыла. Вы отныне, дровосек, самый добрый человек. Послушайте, как бьется мое сердце. Меня переполняет любовь и нежность. Эту чашечку до дна выпить вам придется Смелость в ней заключена И немедленно она в вашу кровь вольется Поздравляю, лев теперь самый храбрый в мире зверь Боу! Храбрость струится по моим жилам Спасибо, великий волшебник А мы? Вы вернете нас с Татушкой в Канзас? Понимаешь, Элли Их желание мне было нетрудно выполнить Ты заметила, что Страшила и прежде был умен Дровосек был добр, а лев отважен Да-да, я замечала Ну да, здесь не требовалось особого волшебства Но как вернуть вас в Канзас, я не знаю Ведь и мое самое заветное желание вернуться туда И я не знаю, как это сделать Ой, а может быть, летучие обезьяны? Смогут вернуть нас домой. Позовем обезьян. бомбара фара Лорики-йорики, пихапу-трихапу, скорики-морики. Явитесь передо мной, летучие обезьяны. Прислушаем тебя, Элли. Уважаемые летучие обезьяны, верните меня, Гудвина и Татошку, в Канзас. Я очень сожалею, Элли, но мы не можем этого сделать. Канзас лежит за пределами волшебной страны. Ой. Но если ты отдашь нам золотую шапку Мы откроем тебе один секрет И вы сможете вернуться в Канзас Я согласна У тебя на ногах волшебные башмачки и если ты три раза стукнешь каблучками Они перенесут тебя туда <звук> Куда ты пожелаешь? Даже в Канзас? Охо! <звук> Значит, я давным-давно могла вернуться домой. Да, но тогда я не встретила бы страшилу, льва и дровосека и не смогла бы им помочь. Да, Элли, спасибо урагану, который принёс тебя в волшебную страну. А как же Гудвин и Татошка? Ведь у меня только одна пара башмачков. Татошку посадишь в корзинку, а Гудвина возьми за руку, и они отправятся вместе с тобой. О, о, неужели я вернусь домой? Но нужно подумать и о жителях изумрудного города. А кто будет ими править? Мудрый страшила Не согласитесь ли вы заменить меня, а? Из вас получится отличный правитель. Вы так умны и сообразительны. Вы думаете? Ну что ж, я готов попробовать. Да здравствуй, страшила мудрый! Летучие обезьяны, у меня осталось еще два желания. Могу ли я попросить вас исполнить их? Можешь, но потом шапка наша. Хорошо. Пожалуйста, перенесите железного дровосека в страну мигунов, а льва отнесите в тот лес, где он победил муху. Будет исполнено! Пора прощаться, друзья. До свидания, Страшила. Я никогда не забуду, как ты сняла меня с шеста. До свидания, дровосек. <свят> не надо плакать. Ты научила нас самому дорогому и самому лучшему, что есть на свете. Дружбе. Да я обниму тебя, лев. <смех> Бау. Правьте мудро и справедливо. Может быть, мы еще встретимся когда-нибудь. Прощай, Элли. Не забывай нас. Татошка, иди сюда. Гудвин. Дайте мне вашу руку. Остаётся только щёлкнуть каблучками. Волшебные бушмачки перенесите меня в Канзас. Раз, 2 три. а лишь <смех> что мы видали все это не во сне мы с вами побывали в таинственной стране в стране волшебной мухи огромных косланы волшебницы старухи коварные лисы. Тучи рассекая, как бурный ураган, Летит по небу стая летучих обезьян. Но онлевать не нужно, когда на свете есть Отвага, вверх, дружба и преданность, и честь.